Но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то они и не задали. Закон восемнадцати породил девятнадцатого, и все девятнадцать пропали. Ответчик продолжал тихо бубнить себе вопросы и сам на них отвечал. «Ну вот», — вздохнул Моран, — «теперь все позади». Он похлопал Лингмана по плечу, легонько, словно опасаясь, что тот рассыплется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 Наши основные допущения неверны, все до единого. Невозможно, возразил Морон. Наука ⁇ частные истины, бесконечно усталым голосом заметил Лингман. По крайней мере, мы выяснили, что наше заключение относительно наблюдаемых феноменов ложный, а закон простейшего предположения ⁇ всего лишь теория. Но жизнь.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 Я не могу определить антропоморфизм. Смерть антропоморфизм! воскликнул Моран, и Лингман быстро обернулся. Ну наконец-то, сдвинулись с места. Реален ли антропоморфизм? Антропоморфизм можно классифицировать экспериментально как А. Ложные истины и Б. Частные истины в терминах частной ситуации. Что здесь применимо? И то.